Я уже целую вечность знаком с людьми, которые в окрестностях этой деревушки занимаются виноделением. Знаю их вино так же хорошо, как расположение комнат у себя дома. Какое вино получается из какого винограда, где рос этот виноград, на каком поле, на каком склоне, в каком году какая была погода, как она повлияла на вкус вина, кто работает на совести не подведёт, чей сын здорово помогает отцу в работе, у кого примерно какие долги, кто купил новый Citroen. Вот до какой степени. Вино, как чистокровная лошадь. Здесь важно знать родословную и владеть самой свежей информацией, иначе ничего не получится. Бизнес только на том, что вино вкусное или невкусное, не построишь. Мяу замолчала, казалось, она сомневается, стоит ли вообще продолжать рассказ, но всё же продолжила. У меня есть несколько мест в Европе, где я постоянно закупаю вино, но основное, самое важное место для меня Это деревушка в Бургундии. Поэтому я езжу сюда раз в год и стараюсь всегда пожить там подольше, сколько получается. Это важно и поддержать старые связи, и быть в курсе последних новостей. Я всегда езжу одна, но в этот раз у меня сначала были дела в Италии, и мне пришлось бы мотаться одной бесконечно долго, а это ужасно. Да к тому же я просила Суммире заниматься итальянским, вот мы и поехали вместе. Хотя я сказала себе всё равно одной лучше. Я решила, что придумаю для Сумиры какой-нибудь благовидный предлог, чтобы отправить её домой пораньше до того, как мне ехать во Францию. Я всю жизнь путешествую одна, ещё когда была молоденькой девчонкой. Привыкла так и хорошо знаю, насколько это тяжело с утра до вечера постоянно находиться вместе с другим, пусть даже блеским тебе человеком. Однако Сумира оказалась удивительно способной. Я и не ожидала, к тому же она охотно взяла на себя целую кучу разных дел. покупала билеты, заказывала гостиницы, договаривалась о ценах, вела запись расходов, отыскивала популярные местные рестораны, куда стоило пойти. Всё это делала Сумере. Она довольно серьёзно улучшила свой итальянский, но главное её здоровый интерес ко всему, ведь она буквально фонтанировала от любопытства. Если бы я отправилась в эту поездку одна, вряд ли когда-нибудь получила бы тот опыт в отношении самых разных вещей, которые приобрела благодаря Сумере. Это стало для меня откровением. Оказывается, вместе с кем-то может быть так удивительно хорошо. Наверное, между нами, нашими душами всё-таки существует какая-то особая связь. Я хорошо помню нашу первую встречу, тогда мы почти с самого начала заговорили о Спутнике. Она рассказывала об одном писателе из битников, а я по ошибке назвала его Спутником. Мы рассмеялись, И какое-то напряжение, что всегда бывает при первой встрече с незнакомым человеком, тут же улетучилось. Кстати, вы знаете, что такое спутник по-русски? По-английски travel and companion. Тот, кто сопровождает в пути, попутчик. Я тут недавно листала словарь и случайно узнала, какое странное совпадение, если вдуматься. Непонятно только почему русские выбрали для своего космического корабля такое необычное название. Ведь это всего лишь несчастный кусок металла, всё крутится. крутится себе один одинёшенник вокруг земли и больше ничего. Мэл замолчала несколько секунд, думала о чём-то своём, затем продолжила. Ну вот так и вышло, что дальше в Бургундию мы поехали тоже вместе. Я встречалась со своими старыми знакомыми, занималась переговорами, а Сумире, поскольку французский у неё нулевой, тем временем взяла на прокат машину и каталась по окрестностям нашей деревни. В одном городке она случайно познакомилась с пожилой состоятельной испаంకей Они разговорились по-испански о том осём и сразу же крепко подружились. Эта дама познакомила Сумере с Умирес одним англичанином, который остановился в той же гостинице, что и она. Ему за 50, он что-то там пишет, очень красивый, элегантный джентльмен с изысканными манерами. Похоже гей, поскольку всегда появлялся в сопровождении своего секретаря, который, скорее всего, и был его бойфрендом. Я тоже с ними познакомилась, и как-то мы все вместе пошли поесть. Очень приятные люди. Мы разговорились, обнаружили несколько общих знакомых и вообще очень сблизились, почувствовали друг к другу большую взаимную симпатию. И вот англичанин этот предложил нам, а знаете, у меня в Греции есть маленький дом на острове. Если хотите, можете там пожить. Обычно он проводил там лишь месяц, всегда летом, но в этом году из-за работы поехать у него не получалось. Для дома лучше, когда в нём живут, и потом, если никто не приезжает, люди, которые должны присматривать за хозяйством, начинают работать спустя рукава поэтому мне бы очень хотелось если только это вам не в тягость чтобы вы им воспользовались в смысле моим домом и мёу окинула взглядом комнату